но продолжилось в том виде, какой придам ей я. Я считала это своим долгом и верила, что именно она, еще девчонкой, поручила мне его исполнить.